Меленское вино Король въехал в Мелен с намерением лишь проследовать через него. Молодой монарх горел жаждую удовольствий. За время поездки он лишь дважды видел мелькнувшую на мгновение лавальер, и, предвидя что ему не удастся поговорить с ней иначе, как ночью в саду после окончания всех положенных церемоний, торопился поскорее занять отведенное ему во покое. Но, строя эти расчеты, он забыл о капитане своих мушкетеров и о Кальбере. Как нимфа Калипсо не могла утешиться после отъезда у Лисса, так и наш гасконец не мог успокоиться, без конца обращаясь к себе самому с вопросом, зачем Арамиссу понадобилось домогаться у Персерена, чтобы тот показал ему новые костюмы Его Величества. Калипсо... По Одиссее Гомера, нимфа-волшебница, дочь Атланта, жившая на острове Агигии, к которому бури прибила корабль Одиссея, возвращавшегося из-под трои на родину. Одиссей прожил у Калипсо целых семь лет. Примечание — редакции Во всяком случае, повторял он себе, «Друг мой, ванский епископ, делал это не зря». И он тщетно ломал себе голову. Д'Артаньян, изощривший свой ум среди бесчисленных придворных интриг, Д'Артаньян, знавший положение Фуке лучше, чем знал его сам Фуке, услышав о предполагаемом празднестве, разорительном даже для богача и вовсе немыслимом и безрассудном для человека уже разоренного, проникся самыми странными подозрениями. Наконец, присутствие Арамиса, который покинул Бель-Иль, и которого Фуке сделал своим главным распорядителем, его непрекращающееся вмешательство в дела суперинтенданта и его поездки к Безмо, все это уже несколько недель мучило Д'Артаньяна. Одолеть такого человека, как Арамис, думал он, легче всего со шпагой в руке. Пока Арамис был солдатом, была некоторая надежда справиться с ним, Но теперь, когда его броня стала вдвое прочнее, потому что на нем, к тому же, и Петрахиль, дело пропащее. Чего же, однако, добивается Арамис? Д'Артаньян размышлял. Если в его планы входит свергнуть Кольбера и ничего больше, то какое, в конце концов, мне до этого дело? Чего же еще он может хотеть? И Д'Артаньян почесывал себе лоб, Эту плодоносную почву, откуда он извлек немало блестящих мыслей. Он подумал, что хорошо бы поговорить с Кольбером, но дружба и давнишняя клятва связывали его слишком тесными узами с Арамисом. Он оставил это намерение. К тому же он ненавидел этого финансиста. Он хотел открыть свои подозрения королю. Но король ничего бы не понял в них, тем более, что они не имели и тени правдоподобия. Тогда он решил при первой же встрече обратиться к самому Арамису. «Я обращусь к нему со своими недоумениями врасплох, неожиданно, прямо», — говорил себе мушкетер. «Я сумею вас звать к его сердцу, и он мне скажет». «Что же он скажет?» «Уж что-нибудь скажет, потому что, черт меня подери, тут что-то все-таки кроется» немного успокоившись дартаньян занялся приготовлениями к поездке заботясь в особенности о том чтобы королевский конвой в те времена еще малочисленный был хорошо экипирован и имел надежного командира в результате этих стараний своего капитана король въехал в мелен во главе мушкетеров швейцарцев и отряда французских гвардейцев кортеж был похож на маленькую армию кольбер смотрел на солдат с истинной радостью, впрочем, он находил, что их численность следовало бы увеличить, по крайней мере, на треть. «Зачем?» — спросил у него король. «Чтобы оказать честь господину Фуке», — ответил Кольбер. «Чтобы поскорее довести его до полного разорения», — подумал Д'Артаньян. Отряд подошел к мелену Знатные горожане поднесли королю городские ключи, и пригласили выпить почетный кубок вина у них в ратуши. Король, не ожидавший задержки и торопившийся во, покраснел от досады. — Какому дураку обязан я этой задержкой? — пробормотал он сквозь зубы, в то время как городской старшина произносил свою речь. — Уж, конечно, не мне, — сказал Д'Артаньян. — Полагаю, что господину Кольберу. Кольберу услыхал свое имя. — Чего хочет господин Д'Артаньян? — спросил он, обращаясь к Гасконцу. — Я хотел бы узнать, не вы ли распорядились угостить короля местным вином? — Да, сударь, я. — Значит, это вас король наградил титулом? — Каким титулом, сударь? — Постойте, дайте припомнить. — балвана Нет, нет. — Дурака? Да, — Да-да, дурака. Именно этим словом был назван его величеством тот, кому он обязан, меленским вином. После этой выходки Д'Артаньян потрепал по шее своего коня. Широкое лицо Кольбера раздулось, словно мех, в который налили вина. Д'Артаньян, видя, что его распирает гнев, не остановился на полпути. Оратор все еще продолжал свою речь, а король багровел на глазах. «Ей Богу — Ей-богу! — флегматично сказал мушкетер. — Короля вот-вот хватит удар. — Какого черта пришла вам в голову подобная мысль, дорогой господин кольбер «Вам право не повезло». «Сударь», — сказал, выпрямляясь в седле, финансист, — «мне внушила эту мысль усердие». «Вот как?» «Сударь, мелен чудный город, прекрасный город. Он хорошо платит, и не следует его обижать. Скажите, пожалуйста, я ведь не финансист, и, признаться, истолковал вашу мысль совсем по-иному». «Как же вы истолковали ее?» «Я решил, что вы хотите позлить господина Фуке, которому, вероятно, уже не в моготу дожидаться нас на своих башнях». Удар попал прямо в цель. Кольбер был выбит из седла. Он понуро отъехал в сторону. Речь старшины, к счастью, окончилась. Король выпил вино, и кортеж снова потянулся по улицам города. Король кусал губы, потому что близился вечер, и вместе с ним исчезала надежда на прогулку в обществе лавальер. Двору, чтобы добраться до Вон, соблюдая все церемонии, требовалось по крайней мере четыре часа. Король, сгорая от нетерпения, торопил королев, так как желал прибыть туда засветло, но когда готовились уже тронуться в путь, возникли новые неожиданные препятствия. Разве король не останется ночевать в мелене потихоньку спросил у Д'Артаньяна Кольбер. Кольбер весьма не впопад, как и все, что он делал в течение этого дня, обратился с этим вопросом к начальнику мушкетеров. Д'Артаньян догадывался, что королю не сидится на месте. Он не хотел, чтобы король въехал в во без охраны. Он считал совершенно необходимым, чтобы его величество прибыл туда, сопровождаемый всем конвоем в полном составе. С другой стороны, он чувствовал, как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 которого все мы отлично знаем как человека порядочного, я бы оставил охрану в Меллени и поехал как друг с капитаном гвардии. От этого моя особа стала бы еще величественней и еще священнее». В глазах королян загорелась радость. «Вот это добрый совет, сударыни», — сказал он королевам. «Поедем же, как друзья, ездят к другу. Трогайтесь».